Глава 3 Нам объявили, что началась война. Путешествие в город Милинг оказалось не столь приятным, как хотелось, но и не столь длительным, как могло быть. Из-за военного положения были активированы большие городские порталы, и путь до места назначения занял всего полдня. В отличие от врат, которые создавали врачи, эдакий пространственный коридор из мест средоточения силы в подобные им места, портал соединял две произвольные, условно говоря, точки. Он представлял собой своеобразный прокол, когда пространство словно собирается гармошкой, а импульс силы пробивает его наподобие иглы. При этом перемещаемый может видеть, куда он попадает, что, допустим, при телепортации невозможно. Причем телепортацией Пользуются, если можно так выразиться, сугубо индивидуально. А порталы – это официальные транспортные сети, грузовые и пассажирские. Всякие. В миллинг мы прибыли к вечеру. Единственным неприятным моментом поездки были наши попутчики. Во-первых, если мне не изменяет память на лица, одним из них оказался надуривший нас маг. Во-вторых, пахло от обоих присоединившийся к нам господ – Просто немилосердно, но учитывая, что приходилось экономить энергию, а вдруг скоро бой. Нельзя было не то что светлым общеисцеляющим их приголубить, даже ветерка создать, приходилось терпеть. Ну и в-третьих, трясло нас так, как будто мы находились внутри погребушки, которую терзает ретивый ребенок. Казалось, что колеса у этого тронтаса квадратные, а мостовая выложена не булыжником, а не отшлифованными каменными глыбами – Так что, когда это пыточное сооружение все же остановилось, мы вывалились из него с благодарственной молитвой и с твердым желанием сопротивляться до последнего, если нас опять попробуют туда запихнуть. Но нет. Избавившись от пассажиров, возница развернулся и отправился в обратный путь. Видимо, за следующей партией магов. Бедные. Знали бы они, что их ждет. На крыльце, перед которым нас высадили, не было никого. Да и вокруг особого оживления не наблюдалось. Создавалось впечатление, что все близлежащие улицы просто вымерли. Это не мудрено. Здание, располагавшееся рядом с площадью, выглядело угнетающе, мрачное, огромное и серое. Интересно, тут что, местная тюрьма или еще какое внушающее страх и ужас учреждение? Военная камин «Тура!» – по слогам прочитала Элли небольшую медную табличку, которая располагалась почему-то на хм, противоположной от морды части тела каменного льва. Два таких изваяния выселись по обе стороны широкой гранитной лестницы. «Что-что-что?» – что? у эльфа аж уши торчком встали. «Какой камин?» «Камин до тура!» – ехидно подхихикывая просветил я родственника. Вернее, военная комендатура. Только название писал «Криворукий недоумок». «И нам сюда?» – осторожно уточнила девушка, пятясь, как будто случайно она оказалась за спиной Рина и теперь настороженно выглядывала оттуда. «Ну, если нас привезли сюда, честно говоря, особого энтузиазма я тоже не испытывал. Если в этой комендатуре и работники соответствующие, то я удивляюсь, почему Сейлен до сих пор не захватили». Из-за спины донесся слаженный всхрап, переходящий в сладкое причмокивание. Это остальные из нашей пятерки высказали свое мнение по поводу данного вопроса. Ну вот, еще и с этими возиться. Можно подумать, что я тут нянькой приехал работать, а не боевым магом. Самой комендатуре было пустынно-безлюдно. Вот весело. Если начальник местной обороны ушел домой. Просто красота. Нам-то куда тогда идти прикажете?» В гостиницу за собственные деньги или прямо в кабинете устраиваться на постой. Его же должны были известить, что приедут маги, что их надо встретить. Или, как всегда, решили, что это не срочно, ничего не горит, так моим что-нибудь живо подпалим палем в миг воспылает. Придаваясь столь безрадостным мыслям, я решительно шагал по полутемному коридору, пока не заметил полоску света, выбивающуюся из-под одной двери. Недолго думая распахнул ее и шагнул внутрь. Посреди комнаты за столом сидел явно раздраженный и уставший человек. Надо же, нас все-таки ждут. Приятно, хотя это может оказаться не начальник, но вдруг это действительно он. Тогда все вопросы решатся быстро и безболезненно. генерал светлых войск айнар риони пребывал в крайне скверном расположении духа. Именно поэтому практически все сотрудники комендатуры в этот день постарались как можно быстрее покинуть свои рабочие места. Но не раньше официального завершения рабочего дня. Иначе можно было стать громоотводом для гнева начальника. Не то, чтобы он и был самодур, и не дурак покричать. Нет, на самом деле... Айнар Энриони был довольно уравновешенным и спокойным человеком. Но когда в один день на тебя сваливается столько проблем, даже последний хримторс Старкских гор не смог бы сохранить свое обычное хладнокровие. Первым предвестником бури стал отзыв трех опытных боевых магов, приписанных к местному гарнизону, мол, они нужны для усиления обороны в другом месте. А их город? Его что, оборонять не надо? Правда, вскоре обещали прислать пятерых. Генерал сперва обрадовался. Эдако количество боевых магов дорастет до штатного. Милинг окружала семь стен, соединенных угловыми башнями. Но из-за трех надвратных участков обороны становилось 10 До сих пор у Эонариони служили восемь магов. За каждым из них закреплялась одна стена полностью, а оставшиеся числился якобы в резерве. И вот теперь под его началом будет полный десяток. Дождаться бы их еще, когда уже они приедут. До полуночи, что ли, ждать? Но доброход и сплитники уже обрадовали, что присланные будут зеленоротыми новичками, экстерном получившими диплом магической школы. И мало того, что нянька нужна, так еще и старшего мага для присмотра не мешало бы приставить. А то вместо того, чтобы уничтожить противника, они городскую стену разрушат к Маргранговой матери. Вот и думай, то ли обрадовали тебя, то ли закопали поглубже, чтобы не вылазил. Дальше стало еще веселей. Дополнительные живой силы никто давать не стал. Ограничились малопонятными отговорками о нехватке оружия, обученных людей и всего остального. А ведь могли бы, могли какими-нибудь запасными отрядами поделиться. Так что защищать стратегически важный город – Придется своими силами, а они не так уж и велики, если учитывать мощь противника. Хорошо, что в городе есть гномья община, которая и башенное орудия в порядок взялась привести и выделила артиллерийские расчеты на катапульты. Да что там, подарила городу пять баллист. Однако все попытки Айнара объяснить, что даже в этом случае удержать город будет очень непросто, наталкивались на стену непонимания. Ситуацию прояснил один приятель генерала Энрионе, тесно общающийся с некоторыми чинами из главного штаба. Защищать Милинг до последнего никто и не собирался. Дальше по Иглорскому тракту решили создать усиленную стену обороны, где и намеревались остановить врага. Сейчас туда стягивали самых лучших магов, солдат, машины. Да все шло туда. Милингу же доставалось то, что осталось невостребованным. Задача местных воинов сводилась к задержке неприятеля. День, два, сколько продержится. На победу никто не рассчитывал. Ну и как теперь ему смотреть в глаза солдат, уверенных, что их не бросят, что им помогут, если слишком прижмет? Как смотреть в глаза простых жителей, которые надеются на солдат и городские стены? Как воевать, в конце концов? «Ну и откуда здесь взяться хорошему настроению?» Неожиданно в коридоре зазвучали решительные шаги нескольких человек. Дверь распахнулась, и в комнату вошли трое молодых людей. Впрочем, к людям из них можно было причислить только девушку. Еще один был явно чистокровным эльфом. А у последнего из этой троицы, хотя, скорее всего, он был первый, так как предводительствовал в этой компании, а были в предках». Иначе откуда взяться острым ушам и зеленым глазам. «Простите, вы не подскажете, кому мы можем вручить наше направление?» Вежливо поинтересовался этот парень, останавливаясь перед столом. Генерал несколько удивился. Обычно в компании человека, полукровки и эльфа верховодил последний. Дивные не любили подчиняться, особенно существам не своей расы. Тут же остальные молчали, явно отдавая право говорить черноволосому. «Давайте ваши бумаги!» Айнар пытался быть спокойным. Мало ли, вдруг эти дети просто ошиблись, и им надо совсем в другое место. Например, прибыли лекари для военного лазарета. Пробежав взглядом пару строк, генерал чуть не заорал в голос и не порвал поданные свитки. Эти ребятишки были именно теми боевыми магами, которых обещал прислать штаб. Да что они? Да как эти штабисты... Эх, хорошо, тиранкинно Тевр посмели посылать на убой детей. Да пусть они хоть 10 раз совершеннолетние. В Ти и Ланси вообще в 13 лет браки заключают, но эти же желторотики крови не видели. Да за кого они его... Генерал скинул голову, собираясь высказать все, что накопилось у него на душе, и послать недоделанных магов так далеко, чтобы они три года искали путь и еще пять лет ему следовали» но проглотил все слова, наткнувшись на взгляд зеленоглазого. Холодный, властный и буквально подавляющий. Этот взгляд не мог принадлежать молодому человеку, которому на вид можно дать всего 17 лет. И предчувствие опасности, которое было фамильной чертой рода Энрионе, взвыло не хуже разъеленного дракона. За всем этим пришла короткая, но на диво упертая мысль. А вдруг у них что-то и получится? Во всяком случае, можно будет продать свои шкуры подороже, если интуиция генерала не подвела. С этого момента вы подчиняетесь мне. И только мне, справившись с чувствами, произнес Айнар. Ваше направление я забираю. Затем он полез в стол, достал два чистых бланка и небрежно написал на них пару строк. Вот, протянул он через стол, листки черноволосому. По одному из них вас поселят а другой дает право на бесплатное питание в гарнизонной столовой. Казарма находится возле стены. При выходе из здания повернете налево. Все остальные вопросы и разъяснения завтра. Вы свободны. Брюнет молча вытянулся перед Энрионе. Он явно когда-то, если не был в армии, так уж точно тесно общался с военными. Остальные последовали его примеру. После чего вся компания покинула кабинет генерала. Адаму осталось только молить богов, чтобы он не ошибся в своем решении и собираться домой. Сегодня больше никого не ожидалось. Энриони вышел из здания комендатуры, в последний раз с ненавистью покосился на криво прикрепленную табличку со словами, противоречащими всем правилам орфографии, спасибо благородным гномам, подарившим ее более века назад. У подгорного народа были свои взгляды на правописание и направился домой.